Глава 7. От похорон к предположению. Какое-то время никто не заговаривал с безмолвно молившимся Ророном. Пока троица наблюдала, он помолился и присел перед телом Милза, осмотрел тело и снял металлическую бирку, а потом бросил ее Айви. Девушка поймала ее и убрала в карман одежды. По возможности, хотелось бы забрать и жетоны товарищей Милза, но было неизвестно, где их тела, К тому же мужчина сказал, что их проглотили насекомые, так что вряд ли что-то получится. «Могу я попросить, чтобы ты обо всем позаботилась?» Спросила Роран, я и Айви кивнула. «Я всё сделаю для господина Милза и его группы». «Спасибо. И я бы хотел его похоронить». «Будь здесь земля». Роран хотел бы его закопать, но они находились в руинах, вокруг были каменные стены и пол. Негде было похоронить труп Милза. Можно было просто оставить... но тогда его тело может завладеть блуждающий дух и превратить его в нежить, либо насекомые как-то проникнут внутрь и сожрут его. Не желая этого, Рорен думал, чтобы сделать, но в голову ничего не приходило, потому решил, что придется оставить его, когда рядом с телом встала Лепис. «Если надо провести похоронный обряд, оставь это на жрицу бога знаний? «Ты справишься?» «Конечно. Это моя работа». Она не врала. Но почему-то не смогла избавить рорна от беспокойства. Но больше здесь положиться было не на кого, так что мужчина отступил на шаг от Милза, оставився на лепис. Видя это, девушка встала перед телом, прикрыла глаза, положила левую ладонь на грудь, а правую направила на Милза: Душа падшего здесь Милза. Вернись к кругу перерождения и жди следующей жизни. Да светит твой путь бог знаний Кулу! Не было ни звука, ни света. Но когда Лепис закончила, Рорану показалось, что вокруг Милза пространство стало чище. Перед смертью никто бы о нем не позаботился, и даже священник не прочитал бы молитву, его бы просто бросили на поле боя, и он стал бы едой зверей или обратился в нежить. Так что такая смерть была лучше из того, что могло ждать наемника. «Так он не обратится в нежить. Но как поступить с его телом?» Лепис опустила руки, открыла глаза и спросила, а Роран задумался. «Можно его сжечь!» Тело забрать с собой они не могли. Сейчас они находились в руинах, и пусть это было грубо, но таскаться с трупом им было некогда. Кости или пепел Роран мог бы взять, но при том, что они не знали, смогут ли выбраться на поверхность, мужчина думал, что лучше бы оставить от него один пепел. Вопрос был лишь в пламени такой силы, но тут Айви скромно подняла руку и предложила сделать это. «Ты справишься?» «Предоставьте это мне!» Все же меня называли злым божеством. Конечно, я уже не так хорошо могу сражаться с этим телом, но магией воспользоваться могу», — сказала девушка им, и вместо Лепис встала перед телом Милза. «Шпиль алого пламени — огненный столб». Когда она договорила, появился жар, заставивший отвернуться. Столб из алого пламени соединил потолок, и в одно мгновение поглотил тело Милза. Огонь был мощным, Рорен прикрылся рукой, и, терпя жар яркий свет, пытался увидеть результат магии Айви. Тело Милза исчезло в пламени, не осталось ни запаха, ни пепла, ничего. Только на потолке, полу и стенах остались выжженные следы, указывающие на применение магии. «Впечатляет!» «Сила мощная, но, как сами видите, попасть довольно сложно, потому это не самая удобная магия». «И что теперь будем делать?» Когда все закончилось, Гула задала вопрос, а Рорен смотрел вглубь руин. Проход в этом месте вел дальше, но что-то мужчина не представлял. Идем дальше. Все равно назад не вернуться. К тому же...» Большим пальцем он указал на проход, через который они вошли. Гула посмотрела туда. Хоть проход и был закрыт, можно было услышать, как кто-то стучит. Было ясно, что толпа преследовавших их зомби насекомых не сдалась. «Мы не знаем, как долго еще этот проход останется закрытым». Милл активировал устройство случайно, стучась по стене насекомой и зомби, как и он, могли открыть дверь. «К тому же оно ведь там. Устройство, которое использовала Айви». «Да, верно. Где-то в этих руинах было устройство, необходимое Рорену, то, что переместило Айви из тела злого божества в нынешнее. Они пока не знали, сработает ли это на сцене, но Рорен хотел проверить». «Тогда других вариантов у нас нет. Идем. «Хорошо. Я пойду впереди». Все же я знаю, как тут все обустроено. Тут еще остались ловушки от нарушителей». Айви остановила собравшегося и Тирорана и пошла первой. Следом пошли Гула и Лепис, а последним последовал мужчина. В отличие от других руин, где они бывали, тут стены не светились, и источников света не было, то есть обычное зрение было бесполезным. Однако в их группе источник освещения был никому не нужен, потому они шли без него. И с Айви они не могли потеряться. Она знала все заранее, шла по коридорам и открывала двери. Девушка разбиралась с ловушками против нарушителей, чтобы они не сработали, так что без особых сложностей они шли дальше. Это нормальное дело, когда знающий руины идёт первым. Вот уж другие исследователи раскричатся, если сказать такое. Госпожа Гула, а ты хорошо разбираешься в руинах? С чего бы? Уверенно проговорила она нечто жалкое, так что Леписа сдачно склонила голову, а Ророн усмехнулся. Айви тоже стала хихикать, но тут внезапно прекратила. Остановив остальных, она еще немного прошла по коридору, посмотрела за угол, а потом вернулась к остальным. «Что такое?» «Здесь кто-то есть?» На короткий вопрос она дала короткий ответ, что удивило присутствующих. «Здесь есть другой вход?» «Если бы кто-то вошел со стороны канализации, то остались бы какие-то следы». «И этот кто-то должен быть умелым, чтобы не дать себя обнаружить». «А если есть другой вход, то они, дураки, распорезли через канализацию». «Что бы ни было», Айви ответила на вопрос Ророна. «Есть. Но они разрушены, или ими нельзя воспользоваться?» Девушка подтвердила, что другие входы есть, что испортило Рорану настроение, но узнав, что ими нельзя воспользоваться, он снова собрался. «И что это значит?» «Изначально тут были надземные объекты, откуда было несколько проходов вниз». Но когда их не стало, проходы тоже оказались разрушены и теперь непригодны. Айви сказала, что если кто-то помешает во время воссоздания тела, это может быть опасно для жизни. Потому вначале она все как следует осмотрела. И убедилась, что войти можно только через канализацию, и никак иначе. «И что значит, что проходы непригодны? Это руины древней цивилизации?» Айви стала отвечать на вопрос Ляпис. «Есть объекты, в которые можно переместиться с помощью техники или инструментов». Большая часть из этого была потеряна или уничтожена, когда не стало древней цивилизации. Не думаю, что что-то можно использовать сейчас. После слов девушки, Рорен и Лепис приглянулись. Айви считала, что нет тех, кто мог бы использовать технику тех времен, но Рорен и Лепис и Гула знали таких. Сдержав нахлынувшие чувства, мужчина взялся за рукоять меча. У меня, нехорошее предчувствие. Да, у меня тоже». Рорен и Лепис закивали друг другу. Ничего не понимавшая, Айви осдачно склонила голову, а Гула начала источить кровожадность. «Место назначения дальше?» Роран указал за угол, куда смотрела девушка, и Айви кивнула. «Чуть дальше за углом будет комната с оборудованием?» «Отлично. Тогда все готовьтесь к сражению. Чтобы там ни было, готовимся к худшему!» Сказал мужчина, и взгляд Лепи стал более резким, а Гула пронялась хрустеть костяшками пальцев. Айви не понимала, откуда такая кровожадность, но понимала, что дальше их ждет что-то нехорошее.